Семенов вел машину на большой скорости 7 часов подряд. Нас выручали синяя мигалка, ее пришлось достать из бардачка и переставить на крышу, и установленный под капот специальный звуковой сигнал, способный распугать скопившиеся в пробках автомобили. Поспать у меня тоже не получилось. Я каждый раз вздрагивала от этой дискотеки, особенно когда мужчина нажимал на сигнал, а это было очень часто и очень громко, даже внутри салона автомобиля. Могу поблагодарить своего героя. Машину он водил уверенно и профессионально. Иногда мы проскакивали в таких местах, где с каждой стороны оставалось по миллиметру до проезжающих автомобилей. И все это было на большой скорости. Когда мы пролетели между двумя встречными фурами, он даже не извинился за аварийную ситуацию. Но мне не было страшно. На меня действовали транквилизаторы и постоянно подливаемый в желудок абсент. Только когда начало светать, я уснула, откинув спинку переднего кресла назад. Проснулась не от того, что мы едем, а наоборот, потому что остановились. Еще лёжа я достала сигарету и закурила. Только потом, нащупав кнопку электроподъёмника спинки кресла, поднялась. Мы стояли на заправочной станции возле бензоколонки и заливали топливо в бак большой машины Виктора. Моего офицера не было видно, и я, опустив спинку кресла обратно, продолжила курить. «Будешь кофе и сосиски в тесте?» — раздался голос Семенова. «Ого, завтрак в постель?» — съехидничала я и забрала у него свой кофе и бумажный пакет с выпечкой, выбросив сигарету в окно. Мы отъехали от станции и остановились на обочине дороги, чтобы позавтракать. Я не помню, когда ела сосиски в тесте с бензоколонки, но это действительно было очень вкусно. Так что половину порции я еще откусила у Семенова а он в отместку достал пакет с чебуреками которые я не ем из за большого количества горелого масла сколько нам осталось спросил я Семёнов, жуя чебурек в ответ показал рукой вперед где стоял дорожный знак с надписью покровская часы показывали пять часов утра мы еще сможем переговорить с оперативниками прежде чем зайти к линии гюмак решила я да и дай свою вредную вкусную пищу и поехали скомандовал я семенову «Ничего, что я сутки не спал и проехал тысячу километров за семь часов, нарушая все правила», — возмутился он. «Твой день ненормирован, и тебе за это платят большую премию, а специальные сигналы дают тебе право нарушать правила дорожного движения». «Что ты жалуешься, офицер?» — ответила ему я. Мне показалось, что когда он пошел за руль, тихо выругался и назвал меня «сукой». «А мне кто дверь откроет?» — крикнула я. Семёнов хлопнул своей дверью так, что машина качнулась от удара. «Пожалуйста». — сказал он, когда я забралась на переднее сиденье. «Спасибо, дорогой!» — крикнула я ему, пока он обходил машину, буквально искрясь от злости. Мы молча доехали до нужного адреса и остановились у машины с работающим двигателем, в которой сидели двое мужчин. В пять утра это могли быть только оперативники. Семенов показал в окно свое удостоверение, и, сев к ним на заднее сиденье, мы выслушали доклад о наблюдении. Лина пришла с работы, сопровождавшая ее опергруппа передала смену второй. Вечером к объекту наблюдения пришла подруга. Они немного выпили, посидели, после чего Лина проводила ее до дома и вернулась. Часов в одиннадцать легла спать, и после этого свет в квартире не зажигался, и в подъезд никто не входил. Когда я спросила, видели ли они кого-нибудь подозрительного, оперативники усмехнулись и сказали, что никто, кого бы они ни знали, здесь не появлялся, кроме нас. В 5.30 мы с Семёновым постучались к Лине Гюмак. Для спящей она очень быстро открыла дверь. Женщина предстала перед нами в махровом халате. Лина действительно напоминала фигурой, ростом, чертами лица, даже прической всех пропавших девушек. Только была старше. «Лина Гюмак?» — спросил Семенов. В ответ она согласно кивнула. «Следственный комитет, капитан Семенов, Нам нужно вас допросить» произнес капитан и протянул свое удостоверение так чтобы она смогла прочитать лина изучив удостоверение посмотрела на меня я его жена и не отпускаю мужа одного красивым женщинам спокойно сказала я смотря ей прямо в глаза ну да я понимаю проходите сонно пробормотала она мы зашли в коридор и семенов попытался испепереть меня взглядом за мою выходку лена пригласила нас на кухню посадила за стол и поставила чайник Меня в чем-то подозревают? заняв стул напротив, спросила она. Ей было около 40 лет, но выглядела она на все 50. Было видно, что ее что-то терзает, и терзает сильно. Худая, седая, измученная. Извините, но нам нужно узнать кое-что из вашего прошлого, сказал Семенов. У Лины полились слезы из глаз. Вы про мою доченьку? Она давно потерялась в лесу. Ее так и не нашли. Вы что-то обнаружили? «Как звали вашу дочь?» — строго спросила я. «Люба, Любочка моя!» Сказав это, она разрыдалась, прижав руки к лицу. Я налила воды в стакан и дала ей попить. Потом открыла кухонный подвесной шкаф, где абсолютно все хранят лекарства. Увидев там настой валерьяны, я накапала ей приличную дозу в рюмку, взятую со стола, и дала выпить. Мы олухи. Почему я не прочитала личные дела, которые мне выслали внимательно? Я корила и обзывала себя всеми ругательствами, которые приходили в голову. «Извините, но когда Люба пропала?» Опять задала вопрос я. Лина посмотрела на меня и сказала, «Вы точно не его жена. В ваших глазах огонь, охота, азарт. Вы гонитесь за добычей, как левица на охоте». «Лина, когда пропала, Люба!» — крикнула я, чем напугала Илину и, и Семенова. «Десять лет назад. Вчера вспоминали с подругой. Она вновь разрыдалась». Семенов не выдержал и схватил меня за плечи, вытолкал в другую комнату. «Может, ты и гений, но какого хрена ты творишь?» Сквозь зубы прошипел он, крепко держа меня за плечи. «Молодой человек, во-первых, мне больно от ваших объятий, а во-вторых, я делаю за вас вашу работу!» — закричала на него я. Семенов отпустил руки, но не отошел. «Что ты поняла? По глазам вижу, что многое». Уже Семенов кричал на меня. «Мы конченые дебилы, раз не вчитываемся в документы». «Люба и была первый похищенной, идиот!» — тихо ответила я. После разборки мы вернулись к Лени, которая спросила, все ли у нас нормально. Мы заварили растворимый кофе, и я осторожно спросила. «Лина, а был ли человек в вашей жизни, которого вы оскорбляли, унижали? Или, может быть, случайно обидели?» Ее лицо сразу напряглось и подернулось румянцем. Она заявила, что не припомнит такого, что старалась дружить со всеми и не конфликтовать. Было очевидно, что Лина лжёт. Семёнов на ее ложь купился. Он сейчас видит убитую горем мать, потерявшую ребенка, и не видит того, что вижу в людях я. По его лицу было заметно, что он расстроен тем, что версия с Линой оказалась ложной, наивной. Я спросила позволения покурить, и Лина любезно разрешила мне это сделать. Я выкурила одну сигарету и сразу зажгла другую. В сумочке в пластиковом контейнере лежали сигареты с гипноза, и у меня даже было разрешение на их применение в медицинской практике. Сейчас именно их я и использовала. Семёнов заснул, а Лина входила в транс от моего монотонного рассказа о своем детстве. Мой голос воздействовал на подсознание женщины. Я специально понизила тембр. Низкие частоты воздействуют на мозг сильнее. Схватив полотенце со стола, я накинула его на лицо Лины и закричала. — Лина, тебе 10 лет, кого ты ненавидишь? Опять этот урод идёт к нам! Его мальчишки к себе не берут, он все к нам лезет. Давайте в него камни кидать!» Пропищала Лина странным голосом, похожим на детский. Семенов проснулся и опьяневшими глазами смотрел на меня и Лину с полотенцем на лице. «Лина, как зовут этого мальчишку?» — спросила я ее. «Его не зовут, он просто урод!» — ответила она. Я снова закричала. «Лина, тебе двенадцать лет, кого ты ненавидишь? Этот ублюдок опять зашел в наш двор. Он противный, как говно со своим мерзким лицом!» Опять изменившимся голосом говорила Лина. «Лина, как зовут этого мальчика?» — спросила ее я. «Ублюдок из пятого Г», — ответила она. Меня уже болели связки от крика, но я продолжала. «Лина, тебе 14 лет, кого ты ненавидишь? Эта мразь из Г-класса начала клеиться к моей знакомой. Я разбила ей лицо и сказала, что с этим евреем Апслером она не будет встречаться никогда», — рассказывала она, каждый раз меняя голос. Я продолжала кричать. «Лина, тебе двадцать год, ты ненавидишь Апслера. Я готова сжечь этого Моисея Апслера. Как он выжил? Мы же должны были убить его, когда избивали всей компанией. Я же видела, что он сдох», — со злостью ответила она. «Лина, тебе 30 лет. Ты ненавидишь Моисея Апслера?» — крикнула я и поперхнулась от боли в связках. «Я сожалею, что была такой стервой и всю жизнь травила человека. Мне стыдно, очень стыдно. За это я буду гореть в аду». «Почему меня раньше не водили в церковь?» Теперь Лина кричала своим голосом. «Лина, что ты знаешь о Моисее Апслере?» Задала я последний вопрос, так как время на заведенном таймере подходило к концу. «Превышение этого времени может сломать сознание человека, находящегося в гипнотическом сне. После того, как мы его избили до полусмерти, родители увезли его отсюда и, по слухам, сменили фамилию. Дальше я не интересовалась его судьбой, но если бы он появился, я бы перед ним извинилась. Я должна...» «Я знаю, что то, что я сотворила, Бог не прощает. Я молюсь каждый день за свою дочь Моисея!» Заплакала она даже под полотенцем. «Твое раскаяние, возможно, вернет тебе дочь», — сказала я, и, закурив обычную сигарету, сдернула полотенце, бросив его под стол. Семенов ошалевшими глазами смотрел на меня, как на ведьму. Приложив протез к губам, я показала ему, чтобы молчал. «Я так спать хочу, и голова болит. Вы меня извините, мне скоро на работу», — сказала Лина. «Да не беспокойтесь вы. Мой муж выпишет вам повестку. На работе скажете, что вы были заняты, помогая следствию, и весь день можете сегодня отдыхать». Я посмотрела на Семенова. Он достал повестки и заполнил одну из них, указав, что Лина находилась у следователя с 7 утра до 7 вечера. Мы вышли на улицу, я закурила и пошла к машине Семенова, где лежал мой абсент. Несуществующая рука горела огнем, и мне срочно нужен был алкоголь. Терпеть было практически невозможно. Семенов догнал меня после того, как выписал повестку и сделал отметки о пребывании. Мало того, что ты сука, так ты еще и ведьма, произнес он, глядя на меня, пьющую с горла абсент большими глотками. У бриллианта очень много идеальных граней, ответила я и встала около передней двери его машины, показывая рукой, что хочу сесть. Он в бешенстве прыгнул на свое сиденье и, выжив газ до упора, отъехал назад на 10 метров. Я продолжала стоять, как и стояла, только теперь к нему спиной. Машина, прокручивая всеми четырьмя колесами и рыча на полном ходу, подлетела на то же место, где была раньше, и встала, как вкопанная. Семенов вышел, спокойно открыл дверцу и, подав руку, также спокойно сел обратно за руль. «Да, я не могу без тебя. Видеть, что ты отдаляешься, было для меня мукой», — признался он. «Для меня тоже мука сидеть на переднем сиденье, но я же делаю это ради тебя» ответила я и опять закурила приоткрыв окно я попросила петрова не снимать охрану с ны еще пару дней у нас было имя предполагаемого похитителя теперь все дело стояло за полицией и следственным комитетом они искали все что может быть связано с моисеем апслером семенов вез меня к себе домой и уже к концу дня мы вернулись в его скромную студию он скинув обувь упал на свой диван даже не сняв пальто «Я в душ, а потом ты ведешь меня в ресторан на второе свидание», объявила я, снимая верхнюю одежду. «Ты издеваешься? Я вторые сутки не сплю», возмущенно ответил он. «Это была работа, а я тебе говорю про личную жизнь. Можешь перенести свидание на потом, я пойму на этот раз. Закажу себе еды из ресторана». «Но ты же ждешь пятое свидание? Или уже не ждешь? Спокойно аргументировала я свою выходку. «А у нас не может быть второго свидания просто с едой из ресторана. Обязательно туда идти». — спросил Семенов. «Виктор, девушку нужно иногда уводить свет», — обозначила я и в одном нижнем белье ушла в ванную. «Я все слышу!» — крикнула я из ванны, зная, что он должен был сказать про меня какую-нибудь гадость. Уверена, что он сейчас подумал что-то вроде «Как она это делает?» — долбаный психолог. «И это я тоже слышу!» — опять крикнула я, стоя под душем. «Точно знаю, что в Семёнове сейчас сражаются злость и любовь».